Вода на прибыли. Пушки стреляют. Тёплый ветер прорывается сюда и не пускает нас в море. Тёплый ветер настоящей любви, 11 футов. Ветер так силён, что деревья лежат на земле. Туфли. О, вода на чужую мельницу. Нехорошо пользоваться в любви правом сильного. Вода правом сильной любви. Туфли. Даже правом сильной любви, да. Не мучь её силой. Ей не нужно даже жизнь. Она, моя Алек, любит танцевать за то, что это тень любви, любви Алю, а не свою любовь. И вода уходит назад, тяжело таща по полу портфель с корректурами. Когда вода уходит, тухли говорят одна другой: "Ох уж эти мне литераторы. Тухли не злые, но их пара А две женщины, стоя рядом друг с другом, так долго не могут не сплетничать. Это письмо я написал и переписал. Теперь я буду в честь твою все переписывать. Так Бог зарегистрировал радугу в честь всемирного потопа. Письмо десятое. О женщине, выбирающей платье, и о вещах, имеющих руки. Тут записано одно недоразумение с фраками, но главное содержание письма это рассказ о том, как раз в шляпе Петра Богатырёва завелась киренка, как он имел не плакать в Москве и как заплакал в пражском ресторане. Итак, я пишу о чужой культуре и чужой женщине. женщина может быть и не совсем чужая я не жалуюсь на тебя аля только ты очень женщина ты говоришь когда очень долго хочется какого-нибудь платья то потом не стоит его покупать как будто понасила и сносила на изрусть в магазине же женщина несомненно флиртует с вещами ей все нравится Психология это европейская. Конечно, сама вещь виновата, если она не умеет становиться любимой, особенно вещь, имеющая руки. Но каждый солдат в своём ранце носит своё поражение. На поле битвы, убитый, он только узнаёт свою судьбу. Мы не умеем быть лёгкими. Жена Ивана Грекова, знаменитого хирурга, обиделась на меня и Мишу Слонимского. за то, что мы пришли к ней на вечер во френчах и валенках, остальные были во фраках. Разгадка нашей невежливости была простая: у тех были старые фраки, фрак долго не стареет и может пережить революцию, а мы фраков никогда не носили, носили сперва гимназические и студенческие пальто, а потом солдатские шинели и френчи, перешитые из этих шинелей. Мы не знали ни нового быта, кроме быта войны и революции. Она может нас обидеть, но мы из неё уйти не сможем. Магазинная психология нам чужда. Мы привыкли к немногим вещам лишним, отдаём ли, продаём, наша жон насилие мешки, и размер ноги у них увеличивался на один номер. Европа нас разбивает, мы горячимся в ней и принимаем всё всерьёз. Ты знаешь Белокурова Петра Богатырёва? Глаза у него голубые, Рост маленький, брюки короткие. Брюки бывают особенно короткие у коротконогих. Ботинки богатыревы не зашнурованы. По улицам он то идет медленно на цыпочках, то бегает наиской с зайцем, не говорит, а галдит. Этот эксцентрик родился в семье Цехового в селе Покровском на Волге. За умение хорошо декламировать попал в гимназию, кончил. Пошел в университет филологом и здесь занялся теорией анекдотов. пишет богатырёв много и потом теряет рукопись. В голодной Москве богатырёв не знал, что он живёт плохо. Жил, писал халтурин, как и все, но не злобно. Шёл богатырёв вечером по сугробам Москвы из театра домой, устал, снял шапку, вытирает лоб, и вдруг шляпу завелась Киренка. Оглянулся, видит, какой-то воин в спецу уходит. Погнался. Товарищ, мне не нужно. Да вы не стесняйтесь, возьмитесь. Багатерёв не взял, но он не обиделся. Никто нас не может обидеть, потому что мы работаем. Никто нас не может сделать смешными, потому что мы работаем. Никто нас не может сделать смешными, потому что мы знаем свою цену.